Глава 20. Вот и пошли первые небольшие заказы для остальных заказчиков, а не только для императорского рода. Теперь осталось лишь собрать с клиентов обратную связь. Но пока ни одного плохого отзыва об изготавливаемой нами продукции не было. Впрочем, я бы очень удивился такому, так как, во-первых, все было продумано с нашей стороны, а во-вторых, произошла обкатка первых партий на гвардии императора. Эти воители как только не издевались над нашими доспехами и в итоге обнаружили даже то, о чем мы подумать просто не могли. Я бы, например, бросать доспехи в раскаленную лаву не стал бы, а гвардейцы это проверили, и после этого один из видов доспехов пришлось усиливать против возможных сверхвысоких температур. Не то чтобы это сильно бы помогло бойцу, оказавшемуся в таком пекле, но все же несколько мгновений на спасение у него бы были, а этого вполне достаточно. Не знаю, как Мстиславский продумал свои руны, чтобы обеспечить подобный результат, но это работало. Вместе с этим неизбежно появились попытки передать нашу продукцию в руки конкурентов. Вывоз доспехов из империи был временно запрещен, И тем, кто занимался разработкой брони для магов, приходилось делать это на территории государства. Нас, по сути, просто уведомили об этом и сказали не обращать на это внимания. Какую игру вели люди императора, мне было неизвестно. Да и, если честно, не слишком хотелось во все это влезать. Самым интересным во всем этом было слушать жалобы клиентов, доспехи которых вдруг испортились. Они даже с ними совершенно ничего не делали. Разумеется, это была полная чушь. Не знаю, каким образом Алексей защищает свои разработки, но при любой попытке изучить, что его коммуникационные браслеты, что доспехи, те сразу же портились, и толку от дальнейших исследований было никакого. Так что все их попытки получить какую-то компенсацию были изначально обречены на провал. Этот момент мы по просьбе Мстиславского тоже учли при составлении договора на создание доспехов. Просто кто-то, видимо, не слишком внимательно читает, казалось бы, типовой договор. Вот и приходилось всем жалобщикам уходить ни с чем. Ну а у нас постепенно разрастался список тех, кому заказы будут выполняться в последнюю очередь. Если уж они оказались настолько хитрыми, что попытались разобраться в наших производственных секретах, то пусть теперь ждут, когда до них дойдет черед. С учетом же не ослабевающего к нам интереса, им придется ждать очень долго. И все же не все в мире крутится вокруг меня, в чем я убедился уже на следующий день». Я занимался документами в своем рабочем кабинете, когда ко мне после стука в дверь вошел Слава Волков. Мужчина был чем-то сильно взволнован, так как, можно сказать, чуть ли не вбежал в кабинет. Но больше всего меня поразило то, что он вдруг решил не сесть в кресло, а сразу опустился на одно колено и склонил голову. «Господин, мне нужна ваша помощь», — глухо произнес он. «Можешь сесть в кресло и объяснить, чего ты хочешь?» Немного удивленный его поведением спросил я. «Я не посмею», — отрицательно покачал головой Волков. «Потому что это моя эгоистичная просьба как слуги рода, а не как главы вашей безопасности». «Слава, сядь уже и расскажи, все нормально», — приказал я. «Как прикажете». Склонив голову еще ниже, произнес мужчина и сел наконец-то в кресло. «Я бы хотел попросить вас выделить мне незанятый отряд бойцов, чтобы отправиться в свободные земли». «Отчего такое рвение вернуться к старому?» – заинтересованно посмотрел я на него. «Как вы помните, раньше я входил в отряд наемников моего брата», – начал отвечать он. «Недавно связь с ним пропала, и я подозреваю, что он мог попасть в опасность». А он не мог, например, специально не сообщить о своем местоположении, если того требовала ситуация. Резонно возразил я. Мы еще с момента, как стать наемниками, условились, что о таких важных вещах будет сообщать заранее с помощью условных сигналов, покачал головой Слава. Вот только ничего подобного не было, и связь оборвалась резко. Да и предчувствие у меня нехорошее. «Нехорошее предчувствие у главы безопасности?» — вздохнул я. «Тут уж действительно задумаешься о том, что там что-то произошло. Ты же понимаешь, что тебя отпустить я не могу?» «Понимаю», — медленно ответил он, — «и все же». «Можешь собрать отряд, который отправишь на помощь своему брату, но сам останешься здесь», — вынес я решение. «Включи еще в отряд часть мечников Миимота. Пусть ребята тоже посмотрят на то, что происходит в свободных землях. «Благодарю, господин», — склонил голову Волков. «И собери бойцов поопытнее, чтобы они как можно быстрее помогли твоему брату и вернулись обратно», — добавил я. «Вполне возможно, нам скоро понадобится все силы рода, а я не хочу, чтобы глава моей службы безопасности отвлекался на подобное. Прошу прощения, господин». «Прекращай!» – остановил я его попытку склониться еще ниже. «Если у кого-то из рода есть проблемы, то лучше, чтобы я о них узнал сразу, чем вы думали, что по подобным пустякам меня лучше не беспокоить. С ресурсами рода можно решить большинство проблем с куда более короткими сроками и при использовании меньших ресурсов. Запомни это и донеси информацию до других». «Я понял, господин», – склонил голову волков, и после секундной задержки поднялся и вышел из кабинета. Остается лишь надеяться, что с его братом действительно ничего серьезного не случилось. Одно дело, когда ты понимаешь, что жизнь наемника опасна, и в свободных землях очень велика вероятность оставить свою жизнь в очередной миссии. Но другое дело, когда это в самом деле происходит, да еще и с твоими близкими. В принципе, я мог бы приказать Славе оставаться на месте, так как нам в любой момент могут потребоваться все силы рода, но и игнорировать просьбу доверившегося мне человека я тоже не мог. Мне не хотелось становиться главой рода, которому наплевать на проблемы своих слуг и других, казалось бы, маловажных членов рода. Это ведет лишь к превращению рода во что-то, чем я бы не хотел, чтобы он стал». Мне и так хватило примера моих бывших родственников, которые отказались от меня, когда я в них нуждался. Вскоре отряд бойцов, которые на данный момент были свободны, был собран. Их укомплектовали всем необходимым и прямым рейсом отправили до аэропорта, ближайшего к зоне, где действовал Волков-старший. Дальше уже они будут действовать самостоятельно. Благо командир группы был толковым, и раньше как раз состоял в отряде славы, так что знал эти места лучше остальных. Я видел, как глава службы безопасности так и рвется отправиться вместе с отрядом, но все же ответственность за свою работу в этом перевешивала все остальное. Да и Эльза говорила, что несмотря на стрессовую ситуацию, Волков неплохо справляется и про свои обязанности забывать ни в коем случае не будет. Все же долгое время в наемниках позволяло в первую очередь концентрироваться на задаче, а уже после в спокойной обстановке предаваться чувствам. От трезвого разума слишком много зависело во время их работы, чтобы отвлекаться на эти вещи. В целом же мой род сейчас находился пусть и не в боевой готовности, но все же. Слишком много внимания ко мне было со стороны Бэймина, Который устроил чуть ли не крестовый поход по делам, связанным с демонами. Все же для экзорциста он как-то сильно увяз в теме с чернокнижниками и сам не чурался использовать демонов в своих целях. С другой стороны, при любых серьезных проблемах с демонами служба обязательно обратится ко мне за помощью. Да и вообще, в последнее время мой род представляет для многих интерес. Что уж говорить, если за последний месяц. Мои люди отбили четыре попытки проникнуть на производство доспехов, и даже одна группа имела наглость попробовать проникнуть на родовые земли, когда никого из верхушки рода не было в особняке. Понятное дело, что им это не удалось, и сами исполнители были именно что исполнителями, которым просто поручили задание. Но все же это определенный показатель того, что Шуваловы перестали быть каким-то малозначительным родом. Да и наш союз с Мстиславскими и Барклай-де-Толи превращал нас, если и не в крупного игрока, то среднего уж точно. Из-за всего этого тренировки бойцов не прекращались. Да и сами воины рода будто чувствовали сгущающееся напряжение и посвящали свободное время отрабатыванию различных тактик. День, на который мы рассчитывали, прошел как-то буднично. Пусть он и был идеальным для проведения различных ритуалов, все же не зря наши предки много внимания уделяли поведению небесных тел и использованию этих закономерностей для усиления результатов своих магических действий. Но ничего так и не произошло. Служба просто не смогла обнаружить ничего, что давало хоть какой-то намек на массовый ритуал. Впрочем, Сам Дадиан хоть и предупреждал о подобном, но, как и сам не раз говорил, он был слишком далек от дел рода, чтобы в полной мере знать все особенности предстоящего. Вполне возможно, своими действиями служба спугнула чернокнижников, или же они и вовсе планировали провести свой ритуал в другое время. В любом случае, вся эта подготовка, на мой взгляд, не прошла совсем уж бесполезно. Уж для меня так точно. Благодаря тому, что оперативников службы направляли для тренировок на арену, не слишком афишируя их причастность к правительственной организации, клиенты могли увидеть не только действия магов против различных монстров, но и действия обычных людей. Да, среди демонов было много тех, кого обычное оружие не возьмет, но ведь не обязательно выходить бойцу именно против таких противников. Все это, в свою очередь, увеличило интерес к происходящему, а потом с легкой руки Сэма и по с клиентами была в короткие сроки подключена стриминговая система. Так-то их существовало несколько десятков от различных компаний, но вот чтобы в прямом эфире транслировались бои против демонов, такого еще не было. Точнее, последнее было, но под эгидой черного рынка. Вот только там и результаты таких сражений были несколько выходящими за рамки закона. Так что в их сферу развлечений я никоим образом не лез. Скорее, я даже подогревал интерес любителей подобных зрелищ тем, что они видели на арене. Вот такая вот неожиданная поддержка нелегальных боев без правил. Правда, в таком же ключе и проводимый Академией магии турнир можно назвать также, но это уже детали. В то же время новый наркотик, который по утверждению все того же Додиана имел в своей основе кровь демонов, все сильнее распространялся по Европе. Пока его поставки в империю удавалось пресекать, но уже тонкие ручейки потекли внутрь. И было неизвестно, когда это все обернется чем-то более опасным, чем кажется на первый взгляд. Как-никак, наркотик увеличивает силу магов, А сколько по стране находится простолюдинов с зачатками таких сил, сложно подсчитать, ведь многие об этом даже не подозревают, а появившиеся бесконтрольные магические силы могут натворить много бед. Так что получается, что мир жил дальше и без всяких демонов. Наш алхимик Рода требовала все больше ингредиентов для своих исследований. Пусть способ поставки ей ингредиентов, которых нет в нашем мире, был найден, но все же их требовалось тщательно изучить, а делать это одному человеку было сложно. Так что я не ждал от нее больших результатов, но, похоже, у Красновой что-то дополучалось. Правда, это в основном были аналоги других зелий, Но с учетом того, что ингредиенты доставались нам практически бесплатно, это в дальнейшем могло привести к довольно неплохой прибыли. Конечно, это было даже не в планах на этот год, но в принципе такой вариант Света рассматривала при тестировании новых составов. В этом должна была разбираться не только она, но и те, кто, возможно, начнут все это производить на поток. Так что девушке добавилось еще и бумажной работы. Главное же в этом было то, что взрывная слуга никому не мешала и спокойно занималась своими делами. И все же ингредиенты требовались? Да. Все это наводило меня на мысль о том, что как-то незаметно очень много ресурсов рода было завязано на моих возможностях как темного призывателя. Не то чтобы это было прямо плохо, но и слишком сильно опираться на такой ресурс было бы неправильно. Я до сих пор толком не понимаю природы своих возможностей, хоть и использую их на полную. Также не знаю, есть ли другие темные призыватели в нашем мире. Попытки связать печати призыва через демоническую энергию, которая была у Лены, к положительным результатам не привели. Да, она могла активировать уже готовую печать, но в итоге что-то более сложное просто начинало сбоить. А что-то простое... Ну, можно было обойтись и без этого, чем тратить магические силы на подобные манипуляции. Также я пусть и не торопился с продолжением рода через моих наследников, но было непонятно, а передадутся ли детям мои способности. По идее, должны, что было проверено многими поколениями магов и родов, которые специализировались на одной из стихий. Но вот мои призывы были, мягко скажем, нестандартными. В общем, вопросов было много, а ответов, как и всегда, никто не спешил давать. Самое простое в данной ситуации было бы найти других темных призывателей. Все же обычные призыватели пусть и были редки на фоне других магов, но все же они были. Значит, хоть какой-то процент магов должен был быть схож со мной по способностям. Да, у меня были определенные предпосылки для развития своих сил через появление осколков знака власти. Глупо было бы просто не учитывать этот фактор в росте моих способностей и в том, как именно я создаю печати. С другой стороны, были же такие маги, как Соломон, и ничего подобного в его жизни не упоминалось. Да и это, по сути, был один из немногих магов древности, который не скрывал свои способности. Те же призыватели тщательно оберегаются родами, и об их существовании можно понять только по косвенным признакам. Так вот, почему бы кому-нибудь не спрятать таким же образом темного призывателя? Пока что я мог только поставить подобную задачу Реми, чтобы ее подчиненные следили за всем подозрительным, что может происходить как в родах нашего государства, так и у других магических семей. В наш род было бы неплохо ввести кого-то со схожими со мной способностями. Все это бы облегчило мою жизнь в разы, Да и не передать накопленные знания следующим поколениям было бы неправильно. Мы и так потеряли слишком много разработок из-за того, что многие рода не хотели делиться своими знаниями с остальными. Такая политика ведет к угасанию знаний, чего мне не хотелось бы допускать. Слишком много сил я вложил во все это. И все же дети. Получат ли они мои способности?»